Наука и нравственность Глава первая. Сложность нравственных задач. Вивисекция и антививисекционисты. Изыскание относительно возможности рациональной нравственности. Утилитарная и интуитивная теория нравственности. Неудовлетворительность обеих.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 В Англии же существует строгий закон, требующий стеснительного контроля над опытами с животными, что вызывает серьезные жалобы английских ученых. Еще гораздо сложнее вопрос об опытах над человеком. Как прежде приходилось прятаться для вскрытия человеческого трупа, так теперь надо прибегать к разным ухищрениям при малейшем опыте на человеке.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 или даже при одном ограничении ее. Для того, чтобы оправдать вивисекцию, ученые становятся на точку зрения теории утилитарной нравственности, оправдывающей всякое средство, полезные человеку. Антививисекционисты, наоборот, опираются на интуитивную теорию, сообразующую поведение с непосредственными указаниями нашей совести. В приведенном примере задача легко разрешима.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 В какую сторону склонится чаша весов? Поэтому возмущение людей, протестующих против изыскания предохранительных средств, никогда не будет в состоянии ни остановить рвение исследователей, ни помешать употреблению этих средств. Пример этот еще раз показывает, как необходимо рассуждение в большинстве нравственных вопросов. Однако в действительной жизни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 о смертной казни, в высшей степени спорной, и требует многочисленных и разнообразных исследований. Для определения пользы или бесполезности ее прибегают к статистическим данным. По мнению одних, такого рода наказание нисколько не уменьшает числа преступлений, другие же думают, что оно действительно служит запугивающей мерой.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 как следует поступить гораздо лучше, чем всякая утилитарная оценка поведения. Действительно, бесспорно, что человек живет в обществе в силу потребности соединяться с другими людьми. Но в то время как в животном мире общественные виды в своем поведении обнаруживают обыкновенно хорошо регулированный слепой инстинкт, у человека мы видим совершенно обратное. А общественный инстинкт у него бесконечно изменчив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 исключительно подчиняющееся чувству, есть ничто иное, как карикатура на настоящую нравственность. Влекомой потребностью к альтруизму, человек необдуманно рассыпает свои щедроты, и это приводит только к злу как для ближних, так и для него самого. В Тимоне Афинском Шекспир изобразил прекрасного человека, рожденного, по его словам, для благотворительности раздающего свое имущество направо и налево и создающего вокруг себя толпу паразитов. В конце концов, он разоряется и становится неизлечимым мизантропом. По этому поводу Шекспир говорит устами Флавия, какая странная судьба, что мы всего более грешим именно тогда, когда слишком благодетельствуем другим. Поход против вивисекции внушен подобной же нравственностью, основанной исключительно на чувстве. Результат этого — бессознательное распространение одного зла. Удивительно, что ввиду огромной сложности жизненных явлений случается, что дурные поступки иногда приносят обществу больше пользы, чем поступки, внушенные самыми благородными чувствами. Так, мерой большой строгости — Часто полезнее полумер, применяемых администратором преисполненным мягкостью и добротой. Из этого видно, что интуитивная теория нравственности недействительнее утилитарной. Хотя чувство общественности и служит побуждением для нравственной деятельности, оно, однако, недостаточно для того, чтобы на нем основать поведение людских обществ. С другой стороны, хотя польза действительно и служит целью всякого нравственного поступка, но так как в большинстве случаев пользу трудно установить и определить, то и ее невозможно признать основой рациональной нравственности. Ввиду этого приходится искать других начал, способных осветить задачу нравственного поведения.